Эпилогом некого все еще позднеосеннего утра все еще некоего 1944 года. То, что зовется с нами, то, что случится не с нами. Точно та тьма, пришедшая со стороны Востока. Нет, у Булгакова как-то не так. Но то, что его накрыло вдруг каким-то схожим, так и просящимся на сравнение образом, похоже. Так бывает, когда проснешься, и смутная ускользающая короткометражка последнего прокрученного сна тут же с первой явью улетучивается, не уходя навсегда, еще хранясь где-то файлом в голове, чтобы... Так бывает, вдруг что-то зацепит, вдруг запускает цепной реакцию струнку, вытаскивая из глубин картинку за картинкой, казалось бы, совсем потерянного. Вот и его накрыло. Как будто и не сон, то, как будто то другая жизнь, не он, но все же он. Там тоже начиналось с утра, разбудившего чем-то отдаленно, но не слабо громыхнувшим, так что запричитали автомобильные сигналки. Потом выяснится, что оттуда сопредельно из сопредельной из-за залива пальнули дятлы точкой У. Бестолковый неприцельно упал в огород. «У нас две новости, плохая и плохая. Первый кот в ванне нагадил скотина, вторая началась война с Украиной, будто пытаясь свести к шутке на сравнении». Дескать, вот проблема и вот тоже. Выбирай, какая хуже. Местная бытовая или та, масштабность которой еще предстоит осознать. Жалкая попытка. Проснувшаяся подруга отреагировала ровно. Они, женщины, утром с вообще существа еще мало думающие. Реальность. Война в прямом эфире с экшн-камер печатью смерти врывалась мельтешением, сумбуром, ускоренной фрагментарной перемоткой событий за событиями, как это и бывает во сне. Увлекая дальше, теперь уже на месяц минуют даты начала и, не предрекая тому конца, возникшие на первом гоне вперед-вперед чаяния, что зря переживала, что все закончится быстро, не закончится, завоевались с соседом по полной, в затяжную. Понимая все свинство случившегося, понимая, кто стоит за всем, умачивая благодатную самостийную почву, потирая руки, подогревая очень к месту англосаксонской поговоркой — Зачем самому лаять, если собака есть? Им что? Умирают русские, только радуются. Погибают украинцы? Да кто бы их там в просвещенной дезокеаном да тех славян считал? Сам же в глубокой досаде доводя себя до коленя. Суки, сволочи, все-таки стравили нас. Тут же обратными вопросами. Ну а вы-то что? Власть придержащая. Куда смотрели? Как планировали? Неужели не было политических решений? Анализом тщательным понимаю. Значит, не было заводясь от неправильности этого очередного исторического выверта очередной гражданской войны. Наперекор всему, все еще сохраняя убеждение и иллюзию, что мы все еще некогда едины родом из СССР, жалея в кадрах хроники онлайн сломанные куклами фигурки солдат, как своих наших, так и с той, другой страны. Люди ведь до поры пока еще. Пока не наберется центробежными оборотами, накручиваясь новыми витками взаимной бойни и какая-нибудь вырванная из череды другим фрагментом злорадствующая, вещающая с ютюбов морда, пивная, на этой щеками-брыльями, ведь зрела лет за 50, повидавшая еще ту большую общую страну, а туда же, шлепая губами на своем бездарном суржике, есть такой город вражки, есть, к болота. Мгновенно порождая приступ ответной ярости, едва ли не одним этим с ударением на последнем болота, про мой город, про меня, а ты там, где сидишь, в дерьме, собственно, чему радуешься, чему злобствуешь. Вот так и становится нелепо и в чем-то смешная украинская мова ненавистной. И все, что и было доброе, выметает на раз, наполнив ужесточением. Вот так и растет, так и накручивается градус ненависти, из-за таких вот упырей все больше втягивая безнадежную воронку око за око. А кадры вымучены у калейдоскопа из сна. и сна ли? Подбрасывают новую, будто случайную, вырванную из реальности картинку, набирающие в гипермаркете тележку ребят в камуфляже, загружающие припасы явно в свою же частную возгранту. Их голоса. А водку взяли? Спокойно, так сурово, с учетом того, куда они собираются. Задаваясь. Контрактники, добровольцы. Глядя вслед с тоской за ребят, уезжающих на войну. Сразу же, примеряя на себя, колыхнув в голове. А я? Они туда, за речку, а я тут не оправдывай, что уж за полтинник и организм уже не тот, чтобы гонять с винтовкой перевес. Как вдруг защемит предательской тоской, представив, сгинуть где-то там, в полях за другой стороной залива, лежать иссеченным свинцом безвольным кулем, уже ничего не чувствуя, уж никому не нужным, вновь ожесточаясь, но уж вне сомнений, кто прав, кто прав не очень, кто там нападал, а кто подпадал, без разницы осуждений, когда твоя страна воюет, значит, отбросив сомнения до сроков, до времен, все разборы после, кто бы сомневался, после победы. Откуда это все всплывет? Из каких реальностей, из каких вероятностей, которые произойдут или уже произошли? Непонятно, когда и где. Где тоже, да как оно и всегда, есть ради чего жить, есть ради чего умереть и ради кого воскреснуть. Набежит волна каким-то предательским ощущением, что вся жизнь не настоящая, и это все тут не настоящее, а настоящее осталось где-то там, откуда его вынесло непредвиденным и неконтролируемым ветром, течением, потоком, непонятно чего. Ощущение оторванности от своей настоящей сути просто давило, нагнетаясь. Будь проклят кто бы ты ни был, что бы там ни было, что протащило его по этим пространственно-временным альтернативным буйракам. Как же хочется домой. Мысль Сезаем отдалась тоской в груди. Это сокрушающее чувство пустоты переполняло. Да именно так, переполняющая пустота. Командир, ты чего? Очнулся, точно глаза разлепил. Все еще на корабле. Каюта, сидим, выпиваем. А вот черт! Что это было за наваждение? Что за жуткие картины? Что за намеки? Уж не трубали зовет вновь куда-то открыть новую страницу биографии? Фу, бля! Мат забористый, не вслух, отбарабанил в лучших традициях могучего и великого. Поднял бокал, махнув коньячину по-водочному, выдохнув. «Нет, здорово, что мы их жахнули ядрен батоном. И правильно, и по делам. Будут знать, суки. Вот и степенюсь, всем зло женюсь, детей заведу, дочку Хиросимой назову». Осклабился, мол, шутка. Со стуком бацнул стаканом о стол, чуть не бацнув стеклянным крошевом. Пьяно распрямился, усмехнувшись на оторопелые лица. И ушел. Ответа ждать не стал. Подтянутый, все еще в новой парадке. Сказать бы, ушел на мостик, сказать бы, в плесе волн или вообще в шуме океана. Уйдет по-своему странный человек. Конец.